530. Сентябрь 8. -е. Раздвинем пределы видимости мысли. Ведь видит мысль. Отражение предмета на сетчатой оболочке глаза еще не дают полноты впечатлений. Нужно понимание или осознание того, что фиксирует глаз. Можно смотреть на человека и быть настолько погруженным в свои мысли, что не видеть его. Смотреть и видеть процессы неравнозначны. Только когда мысль вкладывается в глаза, человек начинает видеть. Это условие относится также и ко всем остальным чувствам. Мысль принимает самое деятельное участие в их функциях, иначе получаемые впечатления проходят мимо сознания. Можно ничего не видеть и не слышать, если сознание обращено внутрь или сосредоточено на чем-то другом. Способность выключать впечатление внешнего мира открывает богатство внутреннего.